Глава тринадцатая Вот что ещё могло прийти Свете в голову? Мне уже хотелось чуть ли не рвать волосы на голове, но вместо этого я решила, что нам пора бы подкрепиться. Тем более все пошли есть. Так что и нам нечего было рассиживаться. Мы обсудили главное, а остальное — лишь детали. Я улеглась поудобнее на кровати. С ног валилась безумно. Сон пришёл сразу. Причём, как я и думала, снился мне Габриэль. Мы шли по королевскому саду. На поводке у мужчины важно вышагивал лимар Он то и дело натягивал поводок, но Габриэль его резко одергивал. В конце концов питомцу надоело, и он подскочил ко мне, чтобы приластиться. А затем взял и запрыгнул, потряхивая меня. «Я в туалет хочу», — внезапно заныл он. лимар иди под кустик». «Не хочу, до кустиков далеко», — простонал питомец с женским голосом. «Вот же кустики». Я показала на зелень вокруг, но меня еще больше потрясли. Лемар и Габриэль исчезли, а перед моим лицом оказалось лицо Светы. Свет выключен, очень темно здесь. Что такое? Я потерла ладонью лицо. Девушка склонилась надо мной, в глазах тоска. Неужели по миру своему соскучилась? Тогда чего так поздно ночью? Ну ты это, не расстраивайся, зевнула я. Домой попадешь. «Я не домой, я в туалет хочу, а до кустиков далеко, и мне так страшно идти к уборной!» — простонала Света. «Почему?» — я попыталась закутаться в тёплое одеяло. «Я плохо вижу в темноте, да и боюсь на кого-то упасть». «Ладно, аргумент». Я, позевывая поднялась и потянулась, осмотрела комнату. Казалось, что девушек стало меньше. Неужели всем в туалет захотелось? ах уж это Света, но выбора не было». Я же ей обещала, что присмотрю за ней. Уборная находилась в соседней комнате, но меня удивило другое. Стража уснула. Только я коснулась двери, как раздался грубый мужской голос. «Куда?» «Туда?» Я нервно сглотнула. «Ага, впечатление обманчиво. Работают». «В уборную мы», — пояснила я точнее. «Да что же вам всем приспичило? Скажите другим, чтобы возвращались побыстрее». Я нахмурилась. «Ну ладно, Света, с ней понятно, ничего такого ожидать не стоило. А вот остальные участницы что надумали?» «Что-то много человек недостает». «Так идите, а то еще никуда не выпущу», — резко оборвал стражник. Из соседней комнатки, где была уборная, выскочили две взбудораженные девушки и устремились в нашу общую спальню. Но всего две, значит, остальные засели в уборной». Но когда мы со Светой вошли туда, там почти никого не было. Лишь две девушки стояли у окна, Надин и Анжели. Она дёрнулась, когда заметила нас. «Не спится?» — спросила я. С собой я захватила массе зеркальце «Невозможно спать в таком месте», — пожала плечами Надин. Света тут же метнулась в ближайшую кабинку. «Есть такое», — усмехнулась я и вошла в соседнюю. «Разбудили, так разбудили. Хотя о чём я?» Я же тут осталась как раз для шпионажа в пользу короля Габриэля. Не поесть же на кухню некоторые девушки встали. Но, с другой стороны, отлавливать каждую... Я открыла зеркальце. А хороша мась. Почти не съехала ничего никуда. Раньше я ее использовала на непродолжительное время, а сейчас понимаю, что она может держаться намного дольше. Насколько? Проверять я не собиралась, а потому лишь продлила ее действие Плохо, что до зелья уменьшающего роз далеко добираться. Ну, подумаешь, что одна участница на голову выросла за ночь. Ничего, бывает. Убедившись, что я все еще похожа на тот образ, который создала, я вышла. Света стояла у умывальника. Надин и Анжели никуда не делись, лишь посматривали на нас. «Идете спать?» Дружелюбно позвала я. «Нет», — фыркнула Надин. «Я пожала плечами. Ну, как хотят». Я посмотрела теперь в большое зеркало, висевшее на стене. «Так, все сходится». «Ну, моя внешность с намазанной». «Всё? Не страшно тебе?» Спросила Свету. «Нет, уже нет. Просто они, как все шастать начали, я так испугалась. Всё же тут...» «Нормально всё. Ты же не слабый маг». Я похлопала Свету по плечу. «Хотя знаешь...» Послышался голос Надин. «Мы со Светой обернулись к ним». «Спасибо, что помогла», — сказала Сталье. Анжелия улыбнулась мне. «Да не за что. Общее дело было». «Увы, ненадолго», — сказала Надин. «Вскоре здесь будет каждая сама за себя». «Ну, ничего. Главное, не потерять себя. Было бы ради чего». На меня удивлённо уставились все. «Ради короля». «Король — взрослый мужчина. Сам способен выбрать себе спутницу жизни». Усмехнулась я, а сердце кольнуло. «Ну, пока некоторые спят, другие уже бегают к нему», — сказала Надин. Я задумалась. Вот это зря. Габриэль спать любит по ночам. Ну, кроме тех случаев, когда на границу надо. Там хочешь не хочешь, не выспишься. Девочки, вы сами видели выступление, сказала я. Так что советую идти спать, а не искать покоя короля. Света помахала им рукой. Хм, то есть в покои короля некоторые направились. А если среди них кто-то из черной молнии? И что мне делать? Ладно, я только в разведку. «Света, иди спать!» Глаза девушки округлились. «Я боюсь!» Прошептала она. «Ладно, идешь со мной, только тихо!» Света кивнула. «Надеюсь, я не пожалею о своем решении!» Первым делом мы вышли из уборной. Анжелия и Надин не последовали за нами. Мы шли по известным мне тайным путям. По протоколу я не должна была показывать их Свете. Вообще не должна была никому. Их специально показал своим помощникам господин Триндин. Сказал, что это необходимо для работы. Даже секретарь короля должен незаметно передвигаться по замку. Схема тут весьма путанная. То подняться, то спуститься. Входить в тайный проход могут лишь те, чья кровь, смешанная с кровью королевской семьи и еще одного секретного ингредиента, пропитала стены под воздействием заклинания. Оно сложное и муторное, подробности не посвящали. Лишь объяснили принцип работы. Большая часть проходом перекрыта. Там могут ходить только королевские особы. То есть король может войти в одном месте и выйти в своих покоях. Я могу войти там же и выйти в коридоре, ведущем к его покоям. Весьма удобно. На подходе никого. Королю не нужна охрана, хоть стражники все равно есть. Только сейчас их в коридоре не было. Что очень странно. Во время отбора-то все-таки надо охранять короля. Тем более они знают про клан Черной Молнии. Не могут не знать, раз задержали одну участницу, на платье которой был знак. «Как тут красиво!» — шепнула Света. «А?» — спросила ее. «Ну, тут так интересно!» — сказала девушка. «Стены красивые и огромные. А потолки какие?» Я не особо разделяла ее интерес к интерьеру. Мы подошли ближе к покоям. Двери резко распахнулись прямо перед нами. Точно, кристаллы которые, как камеры. Я покосилась на них. И вдруг, из покоев послышались девичьи стоны. Я замерла. Липкий неприятный страх скользнул по спине. «Может, хватит?» — послышался девичий голос. «Я уже устала». И опять стон. «Нет-нет, еще немного». «А это уже запыхавшийся голос короля». Я сжала руки в кулаки. «Еще вот так», — продолжал Габриэль. «Не могу». — послышался второй голос. — Давай же, — продолжал Габриэль. — Давай, давай. Сама знала, зачем сюда пришла. Я нервно вздрогнула. — А вот же кобель, он там с двумя! — Я уже закончила, — послышался третий голос. — Что они там делали? И посмотреть мое воспитание не позволяло. А вот любопытство — вполне. — Я еще нет, — сказал король. — Давайте, девочки, поднажмем. «Но можно же не так!» «Так надо! А вы что хотели?» «О, новенькие пришли. Сейчас передохнёте», — сказал он. «Пходите!» «А это, видимо, мне и Свете. Вот только мы не сдвинулись с места. Я и вовсе хотела развернуться и уйти, но ноги будто прилепли к полу». «Вы продолжайте. Мне немного не нравится». Я зажмурилась. Шаги приблизились к нам. «Эй, новенькие!» Послышался голос Габриэля. А "Ну, присоединяйтесь, раз не спите ночью". Его голос звучал весело. "Поджигат. Вот Только недавно целовал меня, отправляя в другой мир, а уже устроил тургею. Вот же Нет", сказала я писклявым голосом. "Мы в таком участвовать не будем". Фух, чуть не сдала себя. Габриэль же не дурак, тут обычным голосом не отделаешься. "Почему нет? Нам еще люди нужны". Я густо покраснела. «Нет, мы все же пойдем», — меня потянула Света. «Стоять!» — вновь рявкнул король. «А ну в покое быстро, пока я вас с отбора не выкинул». Ах, вот как он отбирал участниц. Я открыла глаза, чтобы гневно посмотреть на него, ну, хотя бы постараться, и замерла. Король был одет в штаны и рубашку, то есть не голый, как я думала. Тогда что в покоях происходило? «Так что, на вылет или в покое?» — спросил хмуро он, обводя нас взглядом. «А что вы там делаете?» — робко спросила Света. Габриэль не сводил с меня взгляда, с моих глаз. «Так не нервничать, я мазь обновила. Я Армель. Он меня точно не узнал». И тут я вспомнила кое-что еще. «Лимар, там же в покоях мой питомец!» «А ничего страшного, что мы без котлет!» — выпалила я. Недоуменный взгляд был мне ответом. Габриэль даже опешил от неожиданности. «Ну, ваш дракончик», — пояснила я. «Просто вдруг он голоден на ночь». Его нету. Пришлось отдать на перевоспитание. Так он лимара отправил в тот мир. А там только Мари. Ладно, она за лимаром присмотрит. Хоть и боязно. Мой маленький без меня. Я посмотрела на дверь в покое. Ладно, мы идем. Король нас пропустил первыми. Внутри запыхавшиеся девушки сидели на диване. И, судя по моему последнему визиту, тут явно все стояло на других местах. Он что, их заставил двигать мебель без магии? Какой он все же изощренный интриган. Я покосилась на Габриэля. «Ну что, девочки, раз вы мне не даете спать, значит, будем делать перестановку». «То есть вы с королевой будете перестановкой заниматься по ночам?» — полюбопытствовала я. «Конечно. Только в перестановке и в ремонте познаются люди». из дивана послышался стон. «Но мы же можем магией!» «Девушки, я же вам говорил, что у будущей королевы может появиться такая ситуация, что магии не будет, а мебель двигать нужно», — сказал король. Участницы вновь простонали, а Габриэль перевел взгляд на нас. «А вы чего застыли? Помогать будете!» И кивнул на огромный шкаф.